«Что я, царь али боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю, «Постой, я те шапки ровно не дал. как же ты о том проведал? Что ты, аж на ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас, хоть в палки нет пирада и шабалки!» «Отвечай же, запарю!» «Я те толком говорю!»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 «А поймаешь птицу жар, и кричи на весь базар, я тотчас час к тебе явлюся». «Ну, а если обожгуся?» — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан. «Рукавички взять придется, чай-плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый.